Примечание редактора. Мне кажется, правильным именно здесь привести следующий отрывок, представляющий более широкий взгляд на последующие события, чем с точки зрения Каина. Айжи Пиклотир, в самой чёрной ночи, профессиональная оценка «Воин тысячелетия» 127М42. Хотя первая волна вторжения была отражена соединёнными усилиями ненавидящего корысти тактического звена штурмовых кораблей и базировавшегося на аэродроме Ретипат, расположенном в окрестностях Хевендауна, Спрыгнувшие из баржи на челноках и капсулах еретики оставили за собой весьма ядовитый след. Их челноки приземлились в нескольких местах, и десантировавшиеся войска сумели произвести большие разрушения, прежде чем местные гарнизоны СПО прижали к ногтю. Более всего досталось планетарной столице, принявшей на себя основной удар. Именно в этом бою впервые в разворачивающейся драме принял участие сам Камисар Каин, примчавшийся влить свои усилия в благородное дело защиты столицы, абитатели, которые вне сомнения оказались ему за это в долгны мере благодарны.